Глава 17. Ну что, начнем? Я тебя слушаю. Что это? Где? Чемоданчики. А, это мой ящик с ножами. Ножи для меня все равно, что кисти для художника. Без них я ничто, вздохнул он. Теперь понимаешь, от чего зависит моя жизнь? От старого ящика, который к тому же плохо закрывается. Давно он у тебя? У, с самого детства. Бабуля мне его подарила, когда я поступал в училище. Можно посмотреть? Валяй. Расскажи мне. Что рассказать? Для чего они предназначены? Я обожаю учиться. Ладно. Большой называют кухонным. Или ножом шеф-повара. Он универсальный, квадратный. Для костей, для сухожилий. А еще им отбивают мясо. Самый маленький нож называют буфетным. Такой есть на любой кухне. Кстати, возьми его, он тебе понадобится. Длинным чистят и тонко режут овощи. А вот тем маленьким срезают жилы и жир с мяса. Вот этим с негнущимся лезвием отделяют кости. А самым тонким рыбные филе от костей. Последним режут ветчину. А этот для заточки остальных. Yes. А этот? Да так, ерунда. Для всяких украшательств, но я им давно не пользуюсь. Что им делают? Разные чудеса. Покажу в другой раз. Так ты готова? Да. Смотри внимательно, ладно? Предупреждаю сразу, каштаны – жуткое занудство. Эти уже ошпарили кипятком, их легче чистить. Так всегда делают. Помни, главное – не повредить ядра. Маленькие жилки должны быть хорошо видны. Под скорлупой находится бархатистая шкурка. Ее нужно снимать как можно деликатнее. Но это займет уйму времени. Ха! «По этой самой причине ты нам и нужна». Он был терпелив. Объяснил ей, как следует протирать лисички влажной тряпкой и как чистить землю, не повредив ножку. Она забавлялась. У нее была легкая рука, ее бесила собственная медлительность, но процесс доставлял удовольствие. Она мгновенно научилась вынимать кончиком лезвия косточки из виноградинок. «Так, со всем остальным разберемся завтра». С салатом и прочей ерундой проблем не будет. Твой шеф сразу поймет, что я ни на что не гожусь. Это уж точно, вот только выбора у него не будет. Какой у тебя размер? Не знаю. Ладно, найду тебе штаны и куртку. А размер ноги? Сороковой. Кроссовки есть? Да. Не лучший вариант, но сойдет. Пока он наводил порядок на кухне, она скрутила себе сигарету. «Где она будет, твоя вечеринка?» «В Бабинии у одной девушки. Мы вместе работаем. «Сможешь начать завтра в 9 утра?» «Конечно. Предупреждаю, будет всего один короткий перерыв, максимум час. В полдень мы не откроемся, но вечером будет человек 60 гостей, если не больше. С правом индивидуального заказа для каждого. Это что-то с чем-то. По 220 евро на рыло». Я постараюсь отпустить тебя как можно раньше, но при любом раскладе освободишься ты не раньше восьми. А ты? Я? Предпочитаю не задумываться. Ужин в Новый год это всегда сущая каторга. Но платят за нее хорошо. Что да, туда. Тебе, кстати, тоже перепадет тыщенка. Да ладно, как получится. А вот и не ладно. Сама поймешь завтра вечером.